Что вверху, то и внизу. Сила внимания. Что наверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. Одна из надписей, начертанных на изумрудной скрижали, послание Гермеса Трисмегиста, в честь которого названа система магии герметизм. Практикующие маги столетиями, если не тысячелетиями, повторяют эту аксиому. Что же это значит на самом деле? Всё, что мы делаем на одном уровне реальности, влияет на другие. Это глубокое высказывание точно описывает то, как работает магия. Например, когда мы учимся изменять и направлять свою энергию, меняется наше взаимодействие с физическим миром. Меняется то, каким мир предстанет перед нами и как реагирует на нас. Что вверху, то и внизу. Понимание, которое невозможно постичь одномоментно. Размышляя об этом и практикуя основные магические ритуалы, Вы запустите серию прозрений и осознаний и сможете углубить понимание магии и реальности как таковой. Большинство людей считают, что реально лишь то, что они могут увидеть или потрогать: тела, одежда, машины, телевизоры и другие предметы. Но магия требует понимания, что все физические вещи являются лишь крупицами многогранного спектра реальности. На самом деле происходит намного больше того, что мы обычно воспринимаем органами чувств. Например, мысли нельзя увидеть, взвесить или измерить линейкой. Однако мы все знаем, что они существуют. Если кто-то скажет вам, что у вас нет мыслей, вы сочтёте его сумасшедшим. Мысли не настолько осязаемы, как вещи материального плана, однако они существуют, пусть и на более тонком, эфемерном уровне реальности. При этом мысли оказывают глубокий эффект на материальный мир. Они, как и эмоции, меняют наши физические тела и окружающую реальность, и это можно отследить. Было проведено огромное число исследований того, как стресс и, что важнее, сами мысли о стрессе связаны с физическим здоровьем. Это лишь один пример того, как один слой реальности влияет на другие. Вот пример того, когда значимое влияние оказывалось и в обратную сторону. Физические упражнения меняют настроение и напрямую влияют на наши мысли и восприятие действительности. Неделя, когда я должен был выйти из камеры смертников, стала самой напряженной в моей жизни. До сих пор я жил в постоянном страхе, что этого никогда не случится. Мои адвокаты вели жаркие переговоры по поводу освобождения. Мои адвокаты вели жаркие переговоры по поводу освобождения. Прокурор делал всё, чтобы избежать обвинений за то, что отправил в тюрьму невиновного человека, а мои адвокаты предпринимали все возможные меры, чтобы помочь мне выжить в политических играх штата. Я был уверен, если в процессе возникнет хоть малейшая проблема, я умру в своей камере. Несколько дней я переживал такой сильный стресс, что у меня появились симптомы, похожие на симптомы гриппа, а во рту вспыхнули болезненные язвы. Медицинская наука провела множество исследований о влиянии стресса на иммунную систему. По-другому подойти к этому явлению значит осознать, что мысли меняют наше энергетическое поле, а энергетическое поле в свою очередь формирует опыт физического тела. В магии применяется большое число техник, направленных на усиление энергетического поля и понимание своей энергетической анатомии. К тому же, чем сильнее наша аура, тем более мощной становится наша магия. Одному уровню реальности в магии уделяется особое внимание, и он известен по всему миру под разными названиями. Китайцы называют её ци или чи, японцы ки, в древнееврейской каббале её называют руах, в индуизме прана. В вымышленной вселенной Звёздных войн её называли силой. Я же называю просто энергией, поскольку чувствую в этом слове меньше всего нагрузки той или иной культуры. И еще оно не принадлежит ни одной религии. Даже ученые, особенно физики, говорят об энергии. Мы постоянно взаимодействуем с другими формами энергии, других людей, мест и предметов. Мы впитываем энергию, которая сохранилась в пространстве после определенных событий. Нас постоянно атакуют потоки энергии, даже если мы их не осознаем, и совершенно точно они на нас влияют. Иногда чужеродные энергии загрязняют наше энергетическое поле и засоряют его вредным мусором, который впоследствии превращается в блоки. Мы впитываем энергию самыми разными способами: из пищи, которую едим, воды, которую пьём, от людей, с которыми общаемся. Было установлено, что мы представляем собой комбинацию из энергии четырёх людей, с которыми взаимодействуем чаще всего. Вот почему так важно окружать себя людьми, у которых есть чему поучиться и которые делают нашу жизнь лучше. Полезно помнить о том, что и успех, и неудача тоже являются энергиями. Окружив себя счастливыми и успешными людьми, вы будете впитывать их позитивную энергию. Как я уже сказал, каждый уровень реальности влияет на остальные. Мысли запускают эмоции, Эмоции в свою очередь определяют, какой объём энергии вы направите на то, о чём думаете. На физическом плане мы наблюдаем, как энергия множеством и разных способов проявляет себя в реальности. Именно здесь на сцену выходит сила внимания. Встречались ли вам люди, которые постоянно варятся в негативных мыслях, рассчитывая при этом жить счастливо? Наша жизнь в значительной степени определяется тем, куда мы направляем своё внимание. Другими словами, тем, как мы управляем своим мыслительным процессом и качеством энергии, которую вкладываем в него. Если вы тратите время, размышляя о негативном исходе, ваша жизнь вряд ли будет радостной, а если вы направляете энергию в созидательные начинания, у вас больше шансов сделать жизнь приятной. Безусловно, магия это не что большее, чем сила позитивного мышления, однако осознавать, какой силой обладают наши мысли, Действительно важно. Когда мы слишком обеспокоены тем, что подхватим грипп, представляем себя разбитыми в постели, в ужасном состоянии, страдающими от жара и ломоты, то тем самым вкладываем в эту идею большое количество энергии. Поэтому не стоит удивляться, если в конце концов действительно заболеваем. Боб Проктор, эксперт по закону притяжения, говорил: "Мысли материальны. Если вы заметите их в своей голове, то они окажутся у вас в руках". И скорее простой способ практиковать магию. Просто меняйте направление мыслей и наблюдайте, что происходит. В какой-то момент мы с женой запустили специальную практику, чтобы освободить меня от смертного приговора. Каждый из нас повторял визуализацию представленной далее аффирмации минимум 1 раз в день. Вот моя часть. Я дома, освобождённостью ирмы, счастливо живу вместе с Лори. Пусть это случится безопасным для всех образом и ради всеобщего блага и ни в коем случае не вернётся назад и не навлечёт проклятие ни на меня, ни моих близких. Мы ежедневно фокусировались на этом результате, не пропуская ни дня. И спустя год после того, как мы начали практику, я вышел из камеры смертников. Я хорошо усвоил, что важно внимательно отнестись к тому, о чём вы просите. чётко осознать, чего вы хотите, и конкретно сформулировать своё желание, так как в большинстве случаев магия даёт в точности то, о чём просили. И это может не совпадать с образом, который вы себе представляли. В итоге мы с Лори поняли, что не включили в аффирмацию фразу: меня оправдают или для Демиана запустит новый процесс, или следователи найдут того, кто действительно совершил эти убийства. Мы произносили приблизительно то, что было сказано ранее. В итоге именно это и произошло. Важно упомянуть о том, что глубинные слои нашей психики не понимают слова. Они общаются иначе. Их основной язык образы. И если вы продолжаете прокручивать в голове одну и ту же картинку, например, что лежит и больной в кровати, подсознание увидит именно её, а не историю, которая осталась за кадром. Эта часть психики не очень хорошо определяет приоритеты. Она лишь видит картинку. Говоря проще, запускает программу, опираясь на ментальный образ, поэтому вероятность, что он реализуется на материальном плане, очень велика. Не успеете осознать, как слежете с гриппом, хотя скорее всего, это не то, чего вы хотите. У меня над кроватью висит картина, которая всё время напоминает мне о том, какой мощной силой обладает внимание. Это репринт полотна Даниил в орву с львами. Сюжет из Ветхозавета, в котором пророка Даниила бросили в темницу полную львов. Хищники окружили его, предвкушая пир, но Даниил даже не смотрел на них. Вместо этого он пристально вглядывался в лучи света, падающего откуда-то сверху, с выражением глубокого умиротворения, как будто не подозревая о том, что окружён львами. Этот образ много значит для меня, напоминая о том, что нельзя позволять внешним обстоятельствам тянуть меня вниз и нельзя залипать в страданиях даже когда все вокруг будут утверждать, что это нормально. Я хочу подражать Денило, продолжая фокусироваться на источнике света, независимо от того, что со мной происходит, даже в клетке с ольвами. Единственное, что имеет значение это свет. Тот самый свет, которому мы придаём форму и который направляем, практикуя магию. Практика фокус внимания. Это первое из упражнений, представленных в книге. Каждый из них будет готовить вас к более продвинутой работе, и поэтому может основываться на уже освоенных вами упражнениях. Так что постарайтесь уделять их выполнению достаточно внимания. Эта практика довольно проста. Вам нужно отслеживать и негативно окрашенные мысли и корректировать их так, чтобы сознание настроилось на позитивную версию тех же самых мыслей. Вот несколько примеров. Негативная версия: Я очень надеюсь, что не заболею. Позитивная версия: Я рад, что здоров. Негативная версия: Мне нужно выбираться из этой дыры, но меня отбрасывает всё дальше и дальше назад, кажется, становится только хуже. Позитивная версия: Это было тяжело, Но я справился с множеством испытаний. Я могу бросить вызов обстоятельствам и справиться, так же как справлялся раньше. Негативная версия. Я не хочу снова спорить по этому поводу с партнёром. Позитивная версия. Я могу спокойно это обсудить, чтобы найти лучшее решение. Негативная версия. Я не могу сбросить вес, это слишком тяжело. Позитивная версия. Сбросить лишний вес нелегко. Однако я могу уделить этому внимание и понять, как лучше всего это сделать. В итоге я увижу на весах желаемую цифру. Негативная версия: я недостаточно умный, мне никогда этого не понять. Позитивная версия: есть что-то, чего я не понимаю. Я могу определить, что именно, и отследить пробелы в моих знаниях, затем либо изучить новую информацию, либо обратиться за помощью, чтобы решить эту проблему. Возможно, некоторые мои примеры вам не подойдут, но надеюсь, они помогут понять, что я имею в виду. На самом деле, в этом упражнении две части. Первая рефрейминг. Отслеживайте негативные мысли и создавайте позитивный настрой в этом же утверждении. Вторая визуализация. Как только вы придумали положительную версию мысли в форме, подумайте, какие образы можно к ней добавить. Например, если вы говорите себе: Я рад, что здоров. Представляете, что улыбаетесь, вам хорошо в своём теле. А если говорите что-то вроде: "Я могу бросить вызов обстоятельствам и справиться, так же как я справлялся раньше". Вспомните несколько вещей, которые вам пришлось сделать, прежде чем у вас получилось хорошо. Неважно, насколько сложными они были. Представляйте, как решаете проблему, вспоминайте, как прошли испытания и радовались, оказавшись по другую сторону испытания. Неважно, радовались ли вы на самом деле, когда это случилось. Это просто визуальный якорь, способ напомнить себе о собственной силе и возможностях. Нарабатывайте навык рефрейминга и визуализации примерно в течение недели. Вам не нужно тщательно изучать любую мимолётную мысль, которая приходит в голову. Также данное упражнение не ставит целью убрать любые формы негативного мышления, от которого мы вряд ли избавимся. Просто периодически несколько раз в день отмечайте негативно сформулированную мысль и придумывайте ей более оптимистичную альтернативу. Добавьте несколько мысленных образов, подходящих утверждению, и отмечайте, происходят ли заметные изменения в вашей повседневной жизни как следствие того, что вы тренируетесь перепрограммировать сознание и фокусироваться на положительном результате.